17. Теперь у и ламы разъезжали верхом на ослах, полученного от Симона Симонсона, одного из приближенных принца оранского Так ездили они повсюду, предупреждая граждан о мрачных замыслах кровавого короля и разведывая, что нового слышно из Испании. Переодетые крестьянами, они продавали овощи, разъезжая по рынкам. Возвращаясь как-то с брюссельского рынка, они заметили в нижнем этаже одного каменного дома в окне красивую, очень румяную даму в атласном платье с высокой грудью и живыми глазами. «Не жалей масла на сковородку!» — говорила она молодой, смазливой кухарке. «Не люблю, когда соус подсыхает!» Улиншпигель просунул нос к окну и сказал. «А я люблю всякий соус. Голодный желудок неразборчив!» Дама обернулась. «Кто это сует нос у моей горшки?» — спросила она. «О, прекрасная дама!» — ответил Улиншпигель. «Если бы вы захотели сварить что-нибудь вместе со мной, я бы показал вам, какие сласти готовит случайный проезжий вместе с пригожими домоседками, с трепухами!» И, щелкнув языков, он прибавил. «Хорошо бы закусить». «Чем?» — спросила она. «Тобой!» — ответил он. — Пригожий парень, — сказала кухарка барыня. — Хорошо бы позвать его, пусть порасскажет, что видывал на свете. — Да их двое. — Другого я беру на себя, — ответила кухарка. — Да, нас двое, сударыня, — заявил Уллиншпигель. — Совершенно верно. Я и мой бедный ламы, который не в силах снести на плечах сто фунтов, но охотно носит на животе пятьсот фунтов мяса и рыбы. — Сын мой, — ответил лама — Не смейся надо мной, бедняком, и стратившим столько денег, чтобы упитать это брюхо. — Сегодня это тебе ни гроша не будет стоить, — сказала дама. — Войдите оба. — А как же наши ослы? — сказал лама. — На конюшнях господина графа Мегема всегда достаточно овса, — ответила дама. Оставив свои сковороды, кухарка ввела во двор ослов, которые немедленно заревели. — Трубят к обеду, — объяснил Улиншпигель. От радости трубят бедные ослики. Сойдя со осла, Оленьшпигель прежде всего обратился к кухарке. «Если бы ты была ослицей, был бы тебе по душе такой осел как я?» «Если бы я была женщиной, мне был бы по душе пригожий и весёлый парень». «Если ты не женщина и не ослица, что ж такой ты?» — спросил Ламма. «Девушка», — отвечала кухарка. «Девушка не женщина и, конечно, не ослица. Понял, толстопузый». — Не верь ей, — сказал Улиншпигель-Ламе. — Она только наполовину девушка. Да и то гулящая, а четвертушка ее равна двум дьяволятам. За злодейство плотское ей уже отведено местечко в аду. Будет там на тюфичке ласкать Вильзевула. — Насмешник, — отвечала кухарка, — я бы не легла на тюфичок набитый твоими волосами. — А я бы съел тебя со всеми волосиками. — Льстец, — крикнула дама, — неужели тебе нужны все женщины на свете? — Нет, хватило бы и тысячи, если бы они были слиты в одной такой, как ты, — ответил Уллиншпигель. — Прежде всего, — сказала дама, — выпей кружку пива, съешь кусок ветчины, отрежь ломтик бараньей ноги, прикончи этот пирог и проглоти этот салат. Уллиншпигель молитвенно сложил руки. — Ветчина — добрая еда, пиво — небесный напиток, бараньи нога — божественное угощение. От начинки пирожка трепещет в упоении язык во рту, жирный салат, царская приправа. Но блажен лишь тот, кто получит на закуску вашу красоту. — Придержи язык, — сказала она. — Сперва поешь, бездельник. — Не хотите перед Грациес прочитать Бенедицит? — Нет, — ответила она. — Голоден я, — простонал тут ламы. — Так поешь, — отвечала дама. — У тебя ведь только и на уме что жареное мясо. «И свежее, такое, как моя жена», — ответил лама. Это словечко привело кухарку в дурное расположение духа. Так или иначе, они поели и попили в досталь. затем Улиншпигель этой же ночью получил от дамы и просимый ужин. И так продолжалось на другой день и все следующие дни. Ослы получили двойную порцию овса, и лама обедал по два раза в день. «Целую неделю». Не выходил из кухни, но наслаждался только жарким, а не кухаркой, так как он все думал о своей жене. Это приводило в бешенство девушку, которая твердила, что нельзя засорять своей особой землю, когда помышляешь только о своем брюхе. Ауленшпигель и дама жили в любви и согласии. Как-то раз она сказала ему, «Тиль, ты совсем не знаешь приличий. Кто ты такой?» Я сын счастливого случая, рождённый им от приятной встречи. Нельзя, однако, сказать, что ты о себе дурного мнения. Это из боязни, что меня станут хвалить другие. Хочешь стать на защиту преследуемых братьев? Пепел класса стучит в моё сердце. Какой ты молодец! Кто этот класс? Это мой отец, сожжённый на костре за веру. Граф мегом не похож на тебя. Он готов... Залить кровью родину, которую я люблю. Я ведь родилась в Антверпене, в славном городе. знаешь же, что он сговорился с барабанским советником с хейфом впустить в Антверпен десять батальонов своей пехоты. Я немедленно сообщу об этом гражданам. Надо сейчас же лететь туда, с быстротой призрака. Он бросился в Антверпен, и на другой день горожане были готовы к встрече с врагом. Однако Улиншпигель и ламы, поставившие своих ослов у одного из фермеров Симона Симонсона, вынуждены были скрыться от графа Мегема, который искал их повсюду, чтобы повесить. Ибо ему донесли, что два еретика пили его вино и ели его мясо. Он ревновал и сказал об этом своей даме, которая от ярости скрежетала зубами, плакала и семнадцать раз падала в обморок. Кухарка совершала то же самое, только не столь многократно, и клялась спасением своей души и своим местом в раю, что ни она, ни ее барыня не провинились ни в чем. Лишь два странствующих богомольца на своих тощих ослах получили немножко объедков, вот и все. Обе пролили такое количество слез, что пол промок насквозь. Видя это, граф Мегам в конце концов уверился, что они действительно не лгут. Ламы не осмеливался уже показаться в доме графа Мегема, он был грустен и вечно озабочен вопросом об еде. Но Уллиншпигель таскал ему добрые куски, ибо он пробирался с улицы Святой екатерины в дом Мегема, где скрывался на чердаке. Как-то после вечерни граф Мегем сообщил своей прекрасной подруге, что он на рассвете выступает со своим конным отрядом в герцогенбушх. Когда граф заснул, прекрасная дама бросилась на чердак и рассказала обо всем Улленшпигелю.